избиратель это совсем другое. Это народ во всем его многообразии. Главная активность несут домохозяйки и пенсионеры, ибо работающие в это время на службе. Все встречи с избирателями происходили в утренние часы, так как вечерами залы были заняты платными мероприятиями. Часть избирателей, недовольная жизнью, считает себя твоими судьями, Другая часть, тоже недовольной жизнью, болеет за других кандидатов и пришла с намерением загнать тебя в угол. Есть, конечно, и сторонники, впрочем, тоже недовольные жизнью. Есть и такие, которые говорят: "Потеряем хорошего режиссера, приобретем плохого политика". Некоторые приборной поддержки остальных требуют у тебя конкретных действий. Эти некоторые, естественно, тоже недовольны жизнью. Вообще довольных жизнью среди избирателей я не встретил. Может, мне просто не повезло. От меня в частности хотели, чтобы я провел метро Солнцево это пригород Москвы. Когда я впервые услышал это требование, у меня потемнело в глазах. Я точно знал, что сделать, этого не сумею, мне такое не по плечу. Кроме того, он меня обязали закрыть три экологически вредных завода. А я вместо того, чтобы обещать, сказал, что я их к чертовой бабушке в Но его легкомыслие не понравилось избирателям. Они были настроены серьезно. Еще должен был построить школу, детский сад и провести асфальтовую дорогу. Сейчас уже запамятовал где. Признаюсь, я о себе всегда был недурного мнения, но честно говоря, не в такой степени. Все эти требования, их еще называют красиво, наказы избирателей, сопровождались угрозами, что иначе меня не изберут, а отдадут голоса за моих конкурентов, которые обещали все это сделать. И тут я дрогнул. обещать, что я совершу эти поистине геракловы подвиги, я не решился. Больше того, я понял, что сгоряча схватился вовсе не за свое дело. Я вспомнил замечательную фразу из старого протазановского фильма: "Самая главная профессия вора, а также святого это вовремя смыться". И вспомнил ее своевременно. Было еще одно обстоятельство, Пожалуй, главным моим соперником был журналист Юрий Дмитриевич Черниченко. Он страстно желал стать народным депутатом. У нас с ним одна и та же группа идеологической крови. А нигде ни в одной стране одна партия не выставляет двух своих членов на выборах на одно место. Они могут только помешать друг другу. И я решил тихо сойти с дистанции, ибо самоотвод брать уже было поздно. Я не поехал на радиодебаты кандидатов, а предпочел отправиться в это время в больницу и навестить больного друга. Имея в руках мосфильмовскую типографию, я мог бы заклеить весь избирательный округ своими листовками. А хорошие слова о себе я бы уже постарался сочинить. все таки я член Союза писателей. У конкурентов типографская кишка была тонка. Но я не выпустил ни одной листочки. Я хотел занять третье место. Ни в коем случае не второе. При третьем месте. Я не участвовал бы в переголосовании, которое должно было состояться два месяца спустя после первых выборов. А бронза, при том, что я не предпринял никаких усилий к депутатству, меня вполне бы устраивало. И, конечно, оказаться где-нибудь на десятом-одиннадцатом месте это был бы щелчок самолюбию. Так и вышло. По числу голосов я был третьим, что меня полностью удовлетворило. при переголосовании победил Черниченко, что меня тоже полностью удовлетворило. По моей просьбе к Черниченко пришли голоса тех, которые хорошо ко мне относились. считали, что я действительно мог бы быть депутат. Они ошибались, но огромное им за это спасибо. Так что итогами выборов в нашем округе я очень доволен.